Планирование как поток. Часто, глядя на свой список дел, люди падают духом. «Ой, я не могу, я занят, я перегружен». Многие воспринимают свою занятость в виде полного до краев стакана или забитого информацией жесткого диска. Но чем определяется занятость человека? Почему многие люди целый день бегают, как белка в колесе, заняты по горло, но при этом не достигают поставленных целей? Представьте себе на минуту ваши дела как воду, а вашу способность их выполнять как трубу, по которой вода течет. Диаметр трубы будет равен времени, которым вы располагаете, 24 часам. Если у вас на входе в трубу много воды, много дел в списке, а на выходе вода, завершенные дела, еле струится, то в чем может быть причина затора? Многие думают, что она заключается в диаметре трубы. Вот если бы у меня было не 24 часа в сутках, а больше, то я бы все успевал. Отсюда и жалобы. У меня не хватает времени, я слишком занят и так далее. Но разве у суперуспешных людей в сутках 50 и более часов? Очевидно, нет. Это значит, что они выполняют дела каким-то другим способом. К сожалению, это понимают лишь немногие. Люди видят проблему в нехватке времени, тогда как на самом деле проблема в том, что у них неправильно выстроены дела, у них нет потока. Давайте снова вернемся к аналогии с трубой. Как нам увеличить пропускную способность трубы, если ее диаметр фиксирован? Вы наверняка замечали, что когда вы открываете пробку на дне ванны, вода закручивается в воронку и таким образом равномерно и достаточно быстро уходит в трубу. Форма воронки Наиболее эффективный способ вытекания воды через отверстие. Вода формирует поток. Что нужно сделать, чтобы повысить вашу эффективность и выстроить дела в виде равномерного потока? Шаг первый. Проанализировать, почему забилась ваша труба. Шаг второй. Сократить количество дел, которые необходимо сделать. Для этого стоит поставить сетку или фильтр, чтобы труба не забивалась грязью и хламом. Мы будем это делать, используя различные фильтры, о которых поговорим позже. Шаг третий. Расставить приоритеты и выстроить дела в определенном порядке с учетом их важности. Шаг четвертый. Разделить потоки по времени. По годам, месяцам, неделям и дням. Благодаря специальным фильтрам, речь о которых пойдет далее, мы выкинем из списка дел весь мусор. Дела, навязанные модой, эмоциями и чужими хочу оставив лишь те цели, которые можно и нужно выполнить. Пройдя сквозь эти фильтры, ваш список дел автоматически сократится. Прежде чем выбрасывать мусор, следует выявлять его источники, чтобы в будущем не наступать на те же грабли. Этому мы тоже научимся в дальнейшем. Голова — это поле, где ваши добродетели встречаются с вашими страстями и соблазнами. Поэтому, когда в голове дела перемешаны с эмоциями, вы не в состоянии надолго сосредоточиться на чем то и объективно оценить ситуацию. Это состояние само по себе создает стресс, страх того, что вы ничего не успеете. Когда же вы записываете все свои дела на бумагу, вы не оставляете вашим страстям поле для маневра. Дела переносятся на бумагу, а эмоции остаются в голове. Эмоции порождаются гормонами, а гормональный фон не может долгое время оставаться высоким, если выявлена и поставлена под контроль причина возбуждения. Как только вы увидите перед собой записанный на листе бумаги конкретный план действий, ваши эмоции быстро улягутся. Подытоживая, отмечу, что поток — это не какое-то техническое изобретение. Это естественный ход событий в природе и жизни, созданный Всевышним Закон Вечного Круговорота Бытия. По сути, и сама жизнь является потоком. Именно поэтому... Я использовал принцип потока для системы планирования. Выполнение дел ⁇ это не что иное, как поток ваших действий. Отличие потокового планирования от списка дел Туду. Список дел Туду ⁇ самый примитивный способ планирования дел. Большинство людей строят планы именно этим способом. Он очень прост. Вы составляете обычный список дел, далее берете из него задачу, Выполняете ее и по завершении вычеркиваете соответствующий пункт из списка. Если у вас очень мало дел и вы особо ни к чему не стремитесь, то нет ничего практичнее списка Туду. Но если вы хотите добиться хоть какого-нибудь значимого успеха, то этот способ принесет больше вреда, чем пользы. Список дел Туду — это не система планирования, а больше простая напоминалка, похожая на перечень покупок, которые вы составляете при походе в магазин. Потоковое планирование, в отличие от списка ТУДУ, рассматривает процесс планирования и выполнения задач как непрерывный поток. В потоковом планировании вы располагаете дела на временной шкале, и они, словно струящаяся по трубе вода, плавно и равномерно перетекают друг в друга. Система планирования, основанная на принципе потока, обладает динамикой, потому что вы берете в расчет факторы энергии и времени. Рассмотрим подробнее отличие потокового планирования от списка дел ТУДУ. Разный фокус. Список дел фокусируется на том, что необходимо сделать в общем, а потоковое планирование на отборе дел по степени важности и определении задач, которые требуется выполнить именно в данный момент. Наглядность прогресса. Список дел статичен. Он не отображает прогресс. Потоковое планирование динамично. Вы в любое время видите то, на какой стадии находится каждая из ваших дел. Дело в том, что любая задача состоит из более мелких действий и подзадач, и поэтому важно точно видеть, на каком этапе вы находитесь. Например, такое дело, как покупка компьютера, состоит из следующих подзадач. Спросить себя, для каких целей и задач вам нужен компьютер. Выяснить, какой компьютер лучше всего подойдет для решения ваших задач. Составить перечень важных технических характеристик. Сравнить бренды и выбрать модель. Оформить заказ. Оплатить покупку. Получить покупку. Распаковать компьютер. Запустить все программы и провести их обновление. Перенести все файлы со старого компьютера на новый. Все, компьютер готов, дело сделано. Мотивация. Список дела, особенно большой, демотивирует вас и запускает цикл прокрастинации. Вы не знаете, с какого дела начать, словно находитесь в захламленной комнате и не понимаете, с какого края приступить к уборке. Следствием этой неопределенности как раз и является прокрастинация. Не решаясь начать, вы будете постоянно откладывать выполнение плана на потом. Потоковое планирование, наоборот, мотивирует и вдохновляет. Ваше внимание сконцентрировано только на тех задачах, которые вам нужно сделать сегодня, здесь и сейчас. Вас не отвлекают дела, намеченные на будущее. Более того, вы видите, как дела тают по мере их выполнения, и поэтому вы четко представляете, когда закончите работу. Нет лучшего мотиватора, чем видимый прогресс в делах. Высвечивание проблем. Список дел ничего не сообщает о проблемах, мешающих нормальному выполнению плана. Потоковое планирование нацелено на выявление таких проблем в вашем поведении, целях, стиле планирования и так далее. В системе потока заложен и алгоритм правильной реакции на проблему. Так, потоковое планирование заставляет вас постоянно совершенствоваться. Что важнее, эффективность или результативность системы планирования? В любом планировании очень сложно с точностью определить количество затрат которое понадобится для выполнения дел. Из-за этого эффективность систем планирования с трудом поддается подсчету. Поэтому основным требованием, предъявляемым к системам планирования, является их результативность или продуктивность с точки зрения количества и качества результатов. При измерении результативности вашей системы планирования абсолютно не важно, сколько дел у вас запланировано в целом. Значение имеет только одно – сколько дел вы заканчиваете в течение дня. Количество дел, выполненных за день, и будет вашей пропускной способностью или показателем вашей продуктивности. Продуктивность вашей системы планирования равна количеству законченных дел, деленному на время. Для ваших клиентов, покупателей, коллег и так далее важен конечный результат, продукт, а для вас — процесс. Им не важно, сколько энергии и времени вы потратили. Они смотрят на то, сколько продуктов, товаров или услуг вы смогли им предоставить. Для клиентов важна ваша результативность, а лично для вас важнейшим компонентом планирования должен быть именно процесс. Для вас важна эффективность, потому что хорошо организованный процесс всегда приводит к желаемым результатам. Потоковое планирование, в отличие от списка дел ТУДУ, как раз и выстраивает такой процесс призванный с одной стороны значительно упростить для вас ведение дел, а с другой гарантировать то, что вы получите максимальное количество результатов. Отличие потокового планирования от тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент — наиболее распространенная система планирования на сегодняшний день. Ее применяют все более или менее успешные люди. Тайм-менеджмент хорошо выполняет свою задачу до определенного уровня, Но, по моему мнению, имеет и существенные недостатки. Этот подход нецелостен, отталкивается от неправильного принципа и дает ложные ориентиры. Давайте разбираться. На первый взгляд может показаться, что между потоковым планированием и тайм-менеджментом есть много общего. К тому же в последние годы адепты тайм-менеджмента усовершенствовали свою систему, добавив в нее много хороших техник. Однако это лишь внешнее сходство. На более глубоком уровне принципов, целей и подходов эти системы глубоко различны. Рассмотрим этот уровень подробнее. Сравнительная характеристика тайм-менеджмента и потокового планирования. Принципы. Тайм-менеджмент. Основан на принципе результативности. Потоковое планирование. Построено по принципу эффективности. Ценности. Тайм-менеджмент. Главный и самый ценный ресурс ⁇ это время. Потоковое планирование ⁇ главный и самый ценный ресурс ⁇ это энергия. Цели ⁇ тайм-менеджмент ⁇ нацелен на результат. Потоковое планирование ⁇ нацелено на процесс. Горизонт целей ⁇ тайм-менеджмент ⁇ исходит из долгосрочных и краткосрочных целей. Потоковое планирование ⁇ исходит из целей всей вашей жизни, вашей миссии. Способы выполнения дел. Тайм-менеджмент привязывает дела ко времени. Потоковое планирование привязывает дела к энергии и для этого организует все задачи в равномерный непрерывный поток. Фокус. Тайм-менеджмент фокусируется на том, что нужно сделать в целом. Потоковое планирование фокусируется на том, что нужно завершить в данный момент. Отношение ко времени. Тайм-менеджмент построен на максимальном использовании вашего времени. Потоковое планирование стремится к минимальному использованию времени. Отношение к рабочим задачам. Тайм-менеджмент ⁇ важно количество выполняемых задач. Потоковое планирование ⁇ важно качество выполняемых задач. Отношение к многозадачности. Тайм-менеджмент поощряет многозадачность. Потоковое планирование основано на принципе одно дело в единицу времени. Отношение к скорости. Тайм-менеджмент очень любит скорость. Потоковое планирование любит быстроту. Рассмотрим различия систем на примере приема пищи. Иллюстрацией тайм-менеджмента будет режим питания, при котором вы едите по расписанию, составленному из стандартных сетов, без учета ваших предпочтений, вкуса, аппетита и прочего. Потоковое же планирование можно сравнить с таким режимом питания, при котором вы едите только то, что хотите, равномерно, столько, сколько нужно, и по мере того, как вы проголодались. Другой иллюстрацией могут послужить подходы к производству, применявшиеся в компаниях Ford и Toyota. Как известно, компания Ford изобрела конвейер и благодаря ему освоила массовое производство стандартных изделий. По этому поводу бытовала шутка Генри Форда, сказавшего в одном из интервью «Мы можем произвести вам любой автомобиль по вашему вкусу, если это модель Т черного цвета». В компании Toyota пошли другим путем. Благодаря созданной ими технологии Кайдзен, сочетающей стандартизацию и гибкость, им удалось наладить конвейерное производство штучных изделий. Как видите, обе системы являются конвейерными. Обе производят продукцию в массовом порядке. Однако в основе двух систем лежат разные цели, ценности, принципы и подходы, что дает фундаментальное различие в результатах. То же самое можно сказать и про системы планирования. Мы убедились. Хотя внешне тайм-менеджмент и потоковое планирование могут выглядеть похоже, они далеко отстоят друг от друга в плане ценностей, целей, фокуса, подходов. Различаются и конкретные приемы, которые применяются в этих системах и о которых мы поговорим позже. Три подхода к планированию. Концептуально существуют три подхода к планированию — жесткий, гибкий и динамический. Жесткий подход к планированию — это подход, при котором ваши цели, действия по достижению этих целей, даты и время фиксированы. Такой подход к системе планирования Это идеализированное представление об организованности человека. Это миф, который часто эксплуатируется в американском кино. Например, в фильме «Дьявол носит Прада». следующие люди думают, что именно так должна выглядеть и работать идеальная система планирования, и потом совершают много ошибок. Как правило, все новички или молодые люди начинают с него. Они применяют такой подход до тех пор, пока не поймут, что жесткий подход к планированию не имеет ничего общего с реальной жизнью. На самом деле, постоянно происходят какие-то события и какие-то изменения. И если ваша система планирования не учитывает это, то она не приведет вас к желаемым результатам. Жесткий подход очень часто применяют дисциплинированные люди. Они любят порядок и считают, что нужно выполнять все, что намечено. Они что-то планируют, а потом фанатично исполняют свои планы. Но жизнь ведь не стоит на месте. Все меняется, в том числе и их отношение к своим планам. Но они все равно продолжают достигать тех целей, которые им уже не в радость и не могут остановиться, потому что совесть заезд, боятся потерять самоуважение или попадают в ловушку невозвратных потерь. Ловушка невозвратных потерь — это ситуация, при которой человек не может бросить начатое дело потому что ему жалко бросать то, на что потрачено много сил, энергии, времени, а порой и денег. В результате они продолжают делать то, что давно уже не приносит им радости. Жесткий подход к планированию – это неэффективный подход, который приведет вас к прокрастинации, лени, выгоранию и апатии. В свое время система тайм-менеджмента начинала именно с жесткого подхода. Но со временем подход смягчился, Поэтому сейчас повсеместно применяется гибкий подход к планированию. Гибкий подход к планированию — это подход, при котором ваши цели и действия по достижению этих целей фиксированы, а даты и время могут меняться. Это более совершенный и приближенный к жизни подход. Он дает вам больше свободы. Вы можете сами решать, что и когда делать в рамках своих целей. Гибкий подход к планированию хорошо помогает продвигаться к достижению целей, но он не в полной мере учитывает все нюансы – ваше настроение, обстановку вокруг и качество жизни. Этот подход не дает вам полной свободы. Динамический подход к планированию – это подход к планированию, при котором вы можете поменять ваши цели, действия, даты и время выполнения дел. Он дает вам максимальную свободу. Вы чувствуете, что ваша система планирования работает на вас. Она больше ваш помощник, нежели диктатор, который говорит вам, что делать. Динамическая система максимально учитывает ваше настроение, вашу энергию и ваши обстоятельства. Представим, что вы решили погулять в парке. При жестком подходе к планированию вы поставите цель, составите маршрут движения, привяжете все это ко времени и будете жестко следовать ему. При гибком подходе вы поставите цель, составите маршрут, а потом постарайтесь прийти к вашей цели так, чтобы вам было комфортно достигать ее. Вы можете где-то останавливаться, а где-то ускоряться. Вы можете где-то сокращать путь и регулировать темп движения к своей цели. При динамическом подходе вы поставите начальную цель. Дальше вы составите набросок маршрута и начнете движение. В процессе вашего движения к цели вам может понравиться киоск с мороженым, стоящий в стороне. Вы можете отвлечься, отойти в сторону. Дальше вы продолжите путь в сторону вашей цели. Но в какой-то момент вы увидите красивый пруд, на берегу которого вам захочется посидеть. Вы можете посидеть там немного. Затем может похолодать, и вы решите вернуться домой, не дойдя до цели. Кажется, что так поступать совершенно неэффективно. Однако нужно понимать, что эффективность нужно считать от качества вашей жизни, а не от дел, которые вы выполнили. Помните, конечная цель вашей жизни — это прожить счастливую, а не занятую жизнь. В чем принципиальная важность понимания этих подходов? В том, что вы не стали рабом своей системы планирования и не забыли, что это она вам служит, а не вы ей. И что любая система планирования нужна нам только для того, чтобы сделать нашу жизнь счастливой. Я давно применяю динамический подход к планированию. Он предусматривает постоянный, практически ежедневный пересмотр всего. Целей, действий, дат, времени и прочего на предмет того, хочу ли я еще добиваться этих целей. Стоит ли продолжать это делать? Стоит ли это делать сейчас самому, в таком объеме и таким способом?